Сергей. С первого его фильма, с первой роли был поражённым. Вся его физиогномика, жестикуляция, его голос подкупали. Я старообразный человек. Если мне нравится артист, я собираю диски с ним. Уже и дисков не выпускали, а я всё собирал и ставил на полочку. Простые вещи и как я провёл этим летом стали откровением, открытием, очарованием. Человек, снимавшийся в этих фильмах, сразу стал мне друг. Такой, знаете, о каком в детстве мечтается. Но я же не приду к нему, не скажу «давай дружить». Мы же взрослые мужики, в конце концов занятые люди. Когда режиссер Алексей Учитель снимал фильм по моей повести «Восьмерка», я предложил ему Сергея Пускепалеса на роль командира ОМОН. Уговаривать учителя не пришлось. Пускепалес тоже согласился. Я и сам там снимался, на съемки были где-то под Питером, я отыграл свою маленькую роль и уехал, а он, явившись в другие съемочные дни, сыграл крохотную свою. Мы не увиделись. Потом были съемки фильма «Гайлер», и, пользуясь тем, что на этой съемочной площадке ко мне прислушивались, я предложил на вторую главную роль все того же Сергея Пускепариса, а первая главная была у меня. И тут уж нам было не отвертеться друг от друга. И мы сошлись, как и было задумано судьбой. Я же его видел в кино. Неужели же он меня не узнал бы? Словно с детства всю жизнь дружили. предчувствия меня не обманули. Тогда уже был Донбасс, уже полыхало. Сергей с лету, не осведомляясь, как тут кто на съемочной площадке относится к его убеждениям, Рассказал про свои приключения в Киеве посреди Майдана в зиму с 2013 на 2014. Как он там ходил из палатки в палатку, заполненные то ли одурманенными, то ли бесноватыми, и нарывался на драку. Виту Сергея был, вдруг вы не разглядели его вблизи, более чем убедительный. Огромный человек медвежьей стати. Добрейший при этом души. Но кто ж про это знал на Майдане? Его, короче, там не убили, зато он их не взлюбил последовательно и неумолимо. У нас была крепкая почва для дружбы. Я не помню толком, где мы, когда, сколько раз встречались, наверное, много. Но если и не встречались, он всегда был рядом. То был, как с годами понимаешь, исключительный случай, когда человека вроде и нет постоянно, а он все равно рядом. Он ни разу за все эти годы не дал усомниться в том, что протянет руку в любой ситуации. «Руби дальше, брат, дави их, жми!» Вот так то говорил, вдруг появляясь в телефоне, то писал, то иной раз наговаривал голосовым. Это едва ли не единственный случай в моей жизни, когда человек из кино переместился в жизнь и себя не растерял. Он был не по-актерски открыт. Он не по-актерски напрочь был лишен нарциссизма. Он умел смеяться, как ребенок. Он очень часто смеялся, а хмурился совсем редко. Но хмуриться тоже умел. Гревать умел. Наверное, и плакать умел, но я этого не видел. Он никогда не ставил себя выше тех, кого считал настоящими мужиками. Это были люди в погонах, вояки, ополченцы, спецура, главные его друзья-товарищи. Всем видом он давал им понять, вот вы, вы делом занимаетесь, а я, ну ч я, в кино играю вас, дай бог, если хорошо получается. И, наконец, главное, литовец по отцу и болгарин по матери, он был невероятно, абсолютно, идеально русским человеком. Больше всего на свете он болел за Донбасс, за наших. Ничего не волновало его в схожей соразмерной, хоть сколько-нибудь сравнимой степени. Режиссер Тигран Асаян снял военный фильм «Бессмертные» про десантников с Пуски Палесом в главной роли. Пуски Палес там играл смертельно больного, но сохранившего бойцовскую стать человека, знающего о том, что он приговорен, и никому вида не показывающего. У него в фильме спрашивают, сколько тебе осталось. Он спокойно отвечает, два-три месяца. Фильм вышел в июле 2022 года. Глядя на Пускипалиса, главная героиня кричит «Что же вы уходите, уходите!» 20 сентября 2022 года Сергей Витаута Пускепалес погиб в автокатастрофе по дороге на Донбасс. Он вез гуманитарный груз своим братьям. После гибели Арсена Моторолы Павлова Александра Владимировича Захарченко, моего однополчанина и собрата Радика Графа, Сергей Пускипалес был самым любимым моим товарищем, самым щедрым в дружбе. Для меня он в числе погибших на этой войне. Поднимая третий тост за мотор, Гиви, Батю, Воху, Графа, поднимая его и за Сергея, как за равного в этом небесном ряду». Ровно за 20 лет до в Кармадонском ущелье погиб актер Сергей Сергеевич Бодров. Они оба успели снять по одному фильму как режиссеры. Оба сыграли в фильмах, которые составили золотой запас русского кинематографа «Смутного времени». Бодров сыграл свою первую заметную роль в 1992 году и снимался 10 лет. «Кавказский пленник», «Брат», «Брат 2», «Война». В 2002 году Бодров сыграл последнюю роль в фильме «Медвежий поцелуй. В 2003 году Пускепалис сыграл в кино свою первую роль, словно бы приняв у Бодрова незримое рукопожатие и снимался следующие 20 лет. «Как я провел этим летом», «Сибирь, Мономур», «Жизнь и судьба», «Ледокол». Главные, основные, лучшие роли у обоих — служивые люди, военные. 20 сентября 2002, 20 сентября 2022, в один день страна лишилась двух братьев, Сергей и Сергей.